А это превосходный материал. Я не умирал, ответил Джэрик. В последнее время во всяком случае мне сложно понять то состояние, о котором вы сказали. Боюсь, вы заблуждаетесь, мистер Джэрик, прямолинейно возразила миссис Ундервуд. Тогда где вы были, мистер Карнелл? В моём собственном времени, во времени Джегиды, в отдалённом будущем, конечно. «Я путешественник во времени, так же, как и миссис Ундервуд». Джерик коснулся ее руки, но благовоспитанная леди быстро одернула ее. «Таким образом мы встретились». «Вы всерьез верите, что путешествовали сквозь время, мистер Корнеллен?» «Конечно». «О, Джаггет, есть ли какой-нибудь смысл в этом? Вы уже однажды играли в эту игру». Мистер Джексон ответил. переключил внимание на миссис Андервуд. Вы утверждаете, что посетили будущее и встретили там мистера Карнелиан. И вы полюбили друг друга. Мистер Карнелиан был добр ко мне, и он спас меня от заключения. Ага. И вы хотели сделать то же самое для него здесь. Нет. Я до сих пор не могу понять, как ему удалось избежать смерти на виселице. Но он остался жив, отправился назад в свое время, а потом вернулся. Неужели это было только вчера, в Бромле? Ваш муж вызвал полицию? Не преднамеренно, но да, полиция была вызвана. Мой муж перенервничал. Между прочим, вы не знаете, как он сейчас? Я только читал, что написано в газетах. В бульварных листках его цитируют как заявившего, что вы вели двойную жизнь: днём, как богобоязненная домохозяйка, ночью, как сообщница воров. О нет. Значит, моя репутация погублена. Мистер Джексон поправил манжет на своей рубашке. Похоже, потребуется много труда миссис Сандервуд, чтобы восстановить ваше доброе имя. Вы знаете, как прилипчив запах скандала. Он остаётся надолго после того, как выяснилось, что сам скандал оказался необоснованным. Она распрямила плечи. Я должна убедить Горольда, что он заблуждается. Я не распутное существо, как он думает обо мне. Без сомнения, пробормотал мистер Джексон, и его перо быстро забегало по странице блокнота. Мм, теперь вы можете описать будущее. Он повернулся к Джеррику. Анархическая утопия, вероятно. Вы анархист, не так ли, сэр? Я не знаю, что это такое, сказал Джеррик. Он, конечно, не знает, воскликнула миссис Андервуд. Некая анархия, может быть, и является результатом его действий. Тогда социалистическая утопия А, теперь я понимаю, куда вы клоните, мистер Джексон, выпалила миссис Андервуд. Вы считаете, что мистер Карнеллиан в некотором роде сумасшедший политический убийца, утверждающий, что он из идеального будущего в надежде пропагандировать свои убеждения? Нет, я интересовался, у вас вначале была такая идея? Мистер Гаррис предположил, я так и подозревала. Он не поверил ни слову из нашей истории. Он считает её чуть приукрашенной, миссис Андервуд. Если бы вы услышали её из моих уст, тоже могли бы так подумать. Я нет, улыбнулся Джэрик, потому что я знаю, кто вы. Успокойтесь, пожалуйста, мистер Корнелиан, сказала миссис Андервуд. Вы можете всё запутать. Боюсь, вы начинаете сбивать меня с толку, проговорил мистер Джексон уравновешенным тоном. Тогда мы только в расчёте, весёлый Джеггет, запутаницу, которую вы вызвали у нас в головах. Джеррик Карнелиан встал и зашагал по комнате. Вы знаете, что эффект Морфейла приложим ко всем случаям путешествия в прошлое, как к путешественникам, возвращающимся в своё собственное время, так и к тем, кто просто посещает прошлое из какого-нибудь будущего века. Боюсь, что не слышал об этом эффекте Морфейла, как о какой-нибудь новой теории.